И мне подумывал, что он одичал вроде тех людей, которые проводят двадцать лет на необитаемом острове, когда к берегу подваливает баркас и веселый матросня выпрыгивает на песок и спрашивает: "Черт подери, откуда он взялся? Он не может произнести ни слова, до того закоснел его язык. Правда, Вильли был не так плохо, и в конце концов...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 прокормиться мраморным львом у подъезда. Как выяснилось.